и выводил оттуда тем же самым напевом, каким поют и в Полтаве. К тому же он один исправлял должность церковного титера. Уже отошла заутрення, после заутреня отошла обедня, куда же это в самом деле запропастился кузнец. Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад, и мигом очутился Вакула около своей хаты.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 хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новую хатою. «А чья это такая размалеванная хата?» — спросил Преосвященный, устоявший близ дверей красивые женщины с дитятей на руках. «Кузнеца вакулы сказала ему, кланяясь Оксана, потому что это именно была она. «Славно!»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 Это, однако ж, не все. На стене сбоку, как войдешь в церковь, Намалевал вакула черта в аду, Такого гадкого, Что все плевали, когда проходили мимо. А бабы, как только расплакивалась у них на руках дитя, Подносили его к картине и говорили «Он бач, как как намалевана!» И дитя, удерживая слезенки, Косилась на картину и жалась, «Груди своей матери».